Литнет представляет Ольга Рузанова. «Десять дней, девять ночей» читает Анастасия доровских Глава первая. «Денис, ты скоро?» «Уже бегу, мам». В детской слышится возня. И, наконец, в прихожей появляется сын с портфелем на перевес «Физкультуру взял?» «Надеваю сапоги и слышу, как в сумке начинает жужжать телефон». Блин, как вовремя. И так опаздываем. Ворчу, как бабка, и лезу в сумку. Ну, конечно, кто бы сомневался. Влад, мой бывший, и по совместительству отец Дениса. Да, говори быстрее, мы опаздываем. Привет, Кать, сегодня дубак. Скажи Денису, чтоб надел шапку. Влад, я что, по-твоему, такая тупая, что не смогу сама прогноз погоды посмотреть? Шиплю я в трубку и не попрощавшись, отключаюсь, достал. Накидываю на шею шарф, застегиваю пальто и гляжу на сына. Сынок, надень шапку, холодно сегодня. Движение на дороге свободные, и мы, слава богу, успеваем в школу без опозданий. Приехали. Чмокаю сына в щёку. Ну давай, удачи. И не забудь, я сегодня работаю, так что после уроков к бабушке. Помню, помню. «Пока, мам». «Мне действительно придется сегодня работать самой. У меня два цветочных бутика в разных районах города и четыре флориста. И иногда, по мере необходимости, я подменяю одну из них. Вот и сейчас Жанна слегла с температурой, а ее напарница Лиля уехала на пару дней в деревню к родителям. Выруливаю на Седова и встаю в пробку. Вот черт, ведь только что свободно было. Гляжу на часы». До открытия магазина еще около двух часов. Нормально. Должна успеть вернуться домой, принять душ, позавтракать и привести себя в порядок. Но это при условии, если пробка хоть чуть-чуть начнет двигаться. Это Влад виноват. С утра настроение испортил. Гад. Вот день и не задался. Снова жужжит телефон. Удерживая руль, шарю одной рукой в сумке. Гляжу на экран. Вот не зря говорят. Что вспомнишь, то и всплывет. Снова Влад. Алло. Катя, ты где? Успели в школу? Успели, еду домой. Но тут же спохватываюсь. Уважаемый бывший муж, может, хватит уже контролировать каждый мой шаг. Ты чего такая злая-то? Не с той ноги сегодня встала? Просто звоню предупредить, что на Седова авария вся улица стоит в обе стороны. На светофоре уходи на Сергеева, а то так до обеда стоять будешь. Без сопливых разберемся. Пока. Отключаюсь, перестраиваюсь вправо и поворачиваю на Сергеева. Опять нахамила. Вот почему, общаясь с ним, сразу превращаюсь в базарную бабу, а? Бесит, не могу. Может, потому что после развода он так и не дал мне свободы? Или потому что звонит нам по 300 раз на дню? Катя, сегодня гололед, осторожней на дороге. Катя, в Злате акция на гречку и кальмары, не забудь заехать. Катя, ты давно меняла масло в машине? катя я купил твои любимые яблоки, вечером привезу». Уже прошло полгода, как мы развелись, и я уже не реву по ночам в подушку и не испытываю к нему той жгучей ненависти, которая разъедала мои внутренности первые месяцы после его предательства. Моя ненависть трансформировалась в глухое раздражение. Он душит нас своей заботой и контролирует каждый мой шаг, а это не может не бесить. На прошлой неделе я ходила на свидание с Александром, Парень, с которым познакомилась в соцсетях, а Влад, не знаешь как он узнал, названивал весь вечер по якобы важным делам. «А ты где? Дениса с кем оставила? Он уроки сделал? До скольки собралась шляться?» «Не забывай, что ты мать, у тебя ребенок». Александр этот, кстати, совсем не вариант, но Влада это не оправдывает, свидание было испорчено. Парадоксально, но живя с другой женщиной, он продолжает изображать из себя главу семьи, Ему, видимо, и в голову не приходит, что я молодая, свободная женщина и имею право на личную жизнь. В машине играет новый хит, я громко подпеваю, постукивая по рулю в такт модным битам. Но бессовестная память услужливо подкатывает мне воспоминания о событиях шестимесячной давности, разделивших мою жизнь на до и после.